В четверг он проснулся раньше будильника. Наверное, можно было списать все на взбудораженные нервы, но Марк знал — причина не в этом. Уже понимая, что именно сейчас увидит, он открыл глаза. Над его кроватью стояла темная, тонкая, почти бесплотная фигурка. Тело мгновенно покрылось холодным потом. Лили, ну как? — Доброе утро, Маркуша, — грустно сказала она. — Ты что-то решил? — Я прохрипел он и сдвинулся бок, сминая постельное белье, чтобы оказаться хоть на пару сантиметров дальше от Лили. — Да, да, я все сделаю. Я, я уволюсь, да, сегодня же уволюсь. — Ты должен не уволиться, — ласково и немного снисходительно сказала Лили, как будто говорила с маленьким ребенком. — Ты должен покаяться в своих прегрешениях. «Сначала перед Стаяновым в том, что воровал и обманывал, ты должен получить его прощение, и тогда, возможно, твой срок сдвинут, и ты успеешь попросить прощения у других». «У каких других?» — с отчаянием спросил Марк. «Ты должен задать этот вопрос не мне, а своему сердцу. Кого ты еще предал? Перед кем еще виноват? Какой твой самый страшный грех? Что? Ты же не хочешь в ад, правда? Лили склонила голову на бок. Тогда думай, кто должен тебя простить? Марк почти заскулил и закрыл лицо руками. Против воли он начинал верить в слова сумасшедшей девчонки. Ад, грехи! «Покаяние!» «Мать!» — с трудом сказал он. «Отец!» «Аня!» Лили с облегчением выдохнула. «Ты молодец!» — прошептала она. «А сейчас спи!» Марк безвольно откинулся на подушку, и в ту же секунду тишину прорезала громкая мелодия будильника. Тяжело дыша, Марк вскочил на ноги, огляделся. Лили рядом не было. Сердце бешено колотилось, кровь стучала в висках, перед глазами плыли разноцветные круги. «Сон!» — сказал он себе, содрогаясь от того, как жалко и неуверенно звучал его голос. «Просто сон!» «А если нет?» — пронеслось в голове. И новый приступ. Паники сдавил его легкие, мешая сделать вдох.